Ваш идеальный проект. Установили контакт с клиентом, глубоко разобрались в задаче, письменно зафиксировали предложение, рулите всеми процессами, презентовали работу, согласовали замечания, правок больше нет. Ваш идеальный проект. Общий вид. В прошлом разделе мы настраивались, а теперь переходим непосредственно к работе. В этом разделе мы будем детально разбирать технологию, как вести творческий проект. Цель – сделать так, чтобы вы могли создать что-то прекрасное без многочисленных переделок. Главная проблема – когда клиент дает миллион замечаний или подолгу не выходит на связь, поэтому проект застревает. Далее мы разберем и проблемы, и решения. Но сначала общий вид. У творческого проекта три этапа. Понимание задачи, сама работа и ее сдача. Чем лучше мы справляемся на каждом этапе, тем лучше в целом получится проект. Чтобы понять задачу, нужно встретиться с клиентом и детально с ним все проговорить. Выяснить проблемы, цели и задачи. Обсудить референсы, понять ограничения и выявить подводные камни. Здесь важно чтобы вы вели с клиентом диалог по видеосвязи или лично, потому что у вас будет миллион вопросов, которые очень сложно обсуждать в переписке. Ошибка. Вместо беседы высылать клиенту бриф. Это такая табличка, которую заполняет клиент как задание для вас. Бриф может быть отправной точкой для разговора, но не заменит встречу. После всех разговоров нужно составить резюме, в котором зафиксируется понимание задачи. На этом же этапе обычно верстают план проекта и считают смету. Если обо всем договоритесь, подписываете договор. О документах сказано в другом разделе. Пока что отложим. На этапе реализации проекта нужно сразу подготовиться к переделкам и доработкам, хотя бы морально. Такой вот парадокс. Чем больше вы к ним готовы, тем легче они даются и тем меньше их будет. Тяжелее всего работается тем, кто пытается всеми силами избежать правок. Это напрягает клиента и создает атмосферу недоверия. У вас будут промежуточные презентации, на которых клиент даст вам замечания. Тут важно не просто скинуть ссылку, как многие делают, а именно презентовать работу вас ждет отдельная глава про процедуру презентации. Сначала она покажется ужасно нудной, а потом вы поймете, что именно эта технология позволяет меньше переделывать. Сдача работы будет элементарной, если вы изначально правильно поняли задачу и всю дорогу грамотно вели встречи и презентации. Иначе будет как в поговорке. Не так страшны первые 80% проекта, как вторые 80%. В целом, успешность работы во многом зависит от порядка в процессах. Когда у вас четко соблюдаются дедлайны, есть единый реестр комментариев и встречи проходят по регламенту, вы переделываете намного меньше, и проекты идут ощутимо быстрее. Но во время работы ужасно нудно. Такова цена. Это картина идеального проекта. Вам не обязательно сразу делать все, о чем написано в последующих главах. Попробуйте для начала что-то одно, например, хорошо разобраться в задаче. Это единственное изменение уже сделает работу намного спокойнее. Постепенно можно расширять репертуар, начав грамотно планировать, презентовать и согласовывать. А еще бывает так, что проект в принципе обречен на старте. Например, если вам поручат не особо важную задачу, которая нужна только, чтобы сбросить с больной головы на здоровую, тогда, как бы вы ни старались, работа завязнет. Но к этому можно подготовиться. Об этом будет глава. Дальше в разделе мы подробно рассмотрим все аспекты идеального проекта. Соблюдайте режим проветривания. «Будет душно».